Глава шестнадцатая Мы закрыли квартиру и спустились к машине. Ни Васи, ни его наглой мамаши в пределах видимости не наблюдалось. Сообразительно, подумал я, и тут же забыл о них. Сели в копейку, Алифтина попросила меня отвезти ее на Ильинку. «Зачем тебе туда?» — поинтересовался я. «Леонид Ильич сказал, чтобы я заглянула в управление делами. Он распорядился привезти мне мебель». — Аль, ну, если он распорядился, то так и привезут. — Тебе-то не надо куда-то идти. — Мало ли что не привезут. Хочу сама выбрать, — резонно возразила Алевтина. Спорить я не стал. Сказывалась усталость. После перелета полный событий день и просто хотелось спать. Я отвез Алевтину на Ильинку и уже ближе к вечеру вернулся домой. — Папка приехал! — Ко мне с визгом кинулась перемазанная черчхелла и Леночка. — Лена! — тут же раздался стон. — Тихо, пожалуйста! В коридоре стояла теща с обмотанным вокруг головы полотенцем и страдальческой миной на бледно-зеленом лице. Она сердито посмотрела на меня и по стеночке уползла в зал на диван. Из кухни вышла Светлана со стаканом воды в одной руке и пузырьком какого-то лекарства в другой. Она быстренько чмокнула меня в щеку и побежала к маме. Из зала донеслись демонстративно громкие стоны. -то — Что случилось-то? — спросил я. — Бабушка говорит, что ты ее отравил. — Весело сообщила подошедшая к нам Танюшка. Она прижалась ко мне, оттолкнув сестру. Лена, рассердившись, замахнулась, и тут же сладкая ореховая палочка чурчхелы запуталась в волосах Тани. «Папа — По-по! завопила Таня, в ответ вцепившись... Ленивкосы. в косы дочкам подбежала Светлана, растянула девчонок в разные стороны. — А ну-ка успокойтесь немедленно и дайте отцу разуться. — Так, ты наказана неделю без сладкого. — Строго сказала она Леночке. — А ты в ванную быстренько мыть голову и тоже наказана. — Ну почему я? За что? — возмутилась старшая дочка. — Это все Ленка начала. Она виновата, а меня наказывают. — Потому что ты старшая. Веска пояснила Света. «Да. Женский коллектив — это нечто. Покоя в нем не было, нет и никогда не будет». Я, наконец-то, разулся, повесил куртку на вешалку и обнял жену. Она обвела мою шею тонкими руками и прыснула от смеха. «Ты чего?» — прошептал ей в ушко. «Маму жалко». Так же тихо ответила она. «Ты чем ее напоил?» «В смысле?» Я вина привез, а она не рассчитала силы. Я отобрал банку и спрятал. На Новый год допьет. Недобро усмехнулся я. Мама? Напилась? Ну ты даешь! Света снова хихикнула. Но тут же переключилась на вернувшуюся из ванной Таню. Так, иди в детскую, я накормлю папу и помогу тебе расчесать волосы. Свет, ну что, я маленький, что ли? Сам поесть не смогу. И потом... Как приехал, плотно пообедал. Бутерброд сделаю, мне на ужин хватит. Давай-ка иди, разберись с прическами и возвращайся. Поговорить надо. А я пока чайник поставлю. Чайник уже закипел, а Светлана все еще разбиралась с дочками. Я нарезал сыр, докторскую колбасу, достал из хлебницы батон. Заварил чай, насыпав в фарфоровый чайник щедрую порцию заварки и пачки со слоном. Поставил на стол чашки блюдца... Сидел у закрытого стола, откинувшись спиной к стене. Яркие занавески на окнах создавали уют, на стене тикали часы, аромат индийского чая витал в воздухе. Было слышно, как в зале причитает теща, а в детской жена воспитывает дочерей. За окном орал придурочно чей-то кот, потом залилась тявканьем мелкая собачонка. «Все хорошо, все спокойно». Нормальная жизнь обычного советского человека. «Ну, а теперь расскажи-ка мне, с какого перепугу ты собралась выходить на работу?» — спросил я Свету, когда она наконец устроилась напротив меня с чашкой чаю. «Тебе что, денег не хватает?» Она поставила на стол чашку, обхватила ее ладонями, помолчала, разглядывая, как плавают чаинки в темном напитке. А потом подняла взгляд и, посмотрев на меня, серьезно попросила ты только правильно пойми меня володя дело совсем не в деньгах я когда думала что уру мне так больно было что ты останешься один что девочки будут расти без меня и я не увижу как они взрослеют что жизнь кончилась а потом я выздоровела понимаю что это чудо но теперь мне хочется жить на всю катушку чтобы у меня все было и семья и люди вокруг и работа интересная ты понимаешь а тут чертежница была нужна в ней Мне подруга рассказала. Я пошла и так боялась, что меня не возьмут, а меня взяли. Я улыбнулся и уж точно понимал ее. Кому как не мне знать, как остро чувствуешь жизнь, когда ты был уже уверен, что умер. В итоге вечер незаметно перетек в ночь. Я лежал, обнимая жену, и думал о том, насколько невнимателен человек, с головой погрузившийся в рутину и бытовуху. Для того, чтобы по-настоящему ценить то, что имеешь, это нужно потерять. Или почти потерять. Только тогда начинаешь замечать детали и радоваться мелочам. Утром я ехал на работу в отличном настроении. Принял смену, проверил посты, ознакомился со всеми мероприятиями и заседаниями, которые предстояло посетить генсеку на следующей неделе. Ничего не предвещало беды, но в десять утра меня вызвал к себе ребенка. Проходи, Володя, садись. Тут возник очень щекотливый вопрос. Вот, читай. Генерал положил передо мной лист бумаги, исписанный рваным съезжающим вниз со строчек почерком. Вслух, читай. В партком Комитета государственной безопасности СССР от Климушкиной Нонна Геннадьевны заявление. Я вопросительно посмотрел на Ребенка и поинтересовался. Э, «Пардон, а кто такая эта Климушкина?» «Да ты читай, читай!» — отмахнулся от вопроса Александр Яковлевич. «Там дальше такие перлы!» «Ладно. Уважаемые товарищи, довожу до вашего сведения, что ваш сотрудник Медведев В.Т. разлагается в быту с медсестрой Симакиной-Алевтиной». По существу заявленного могу пояснить, что мой сын и ваш сотрудник Климушкин Василий Сергеевич, имея серьезные намерения в отношении вышеупомянутой лифтины, попросил меня посватать ее за себя, что мы и сделали, прибыв по новому адресу Семакиной с самыми серьезными намерениями. В квартире нам открыл дверь Медведев ВТ. Обозвав моего сына петухом, а меня фельдфебелем, Медведев угрозами уволить моего сына из органов сорвал... «Чего?» «Процедуру сватовства в целях создания крепкой советской семьи ячейки нашего социалистического общества». Спрашивается, что мог делать в рабочее время вышеупомянутый медведев в ВТ в только что полученной квартире Семакиной Алевтины. Ответ, я думаю, очевиден. Прошу вас разобрать вышеупомянутый случай, порочащий светлый образ советского чекиста. Дата — подпись. Я поднял глаза на ребенка. Видимо, в моем взгляде читалось такое недоумение, что он расхохотался. Бросив донос на стол, я достал из кармана платок и брезгливо вытер руки. «А теперь рассказывай свою версию!» Генерал развлекался. И было видно, что его давно так никто не веселил. «Не, ну а что тут рассказывать-то?» Алевтина позвонила, попросила подвезти на адрес полученной квартиры. «У меня дома никого не было, машина стоит, дел особых нет». Я подвез ее. Только зашли в квартиру, даже толком посмотреть не успели. И тут в дверь, мы, кстати, ее не закрывали, вваливается большая, как танк, горластая хабалка. Дальше я в красках описал сам процесс сватовства, Рассказал, что мама прапорщика Васи первая назвала его петушком. Ну и в каком это было контексте. Особый упор сделал на то, как фельдфельбельская дамочка начала делить квартиру Али. Генерал в конце рассказа уже ржал в голос. Так и сказал, как ваш петух топтать будет. Ребенка утер слезы от смеха, выступившие на глазах. Ну да, я пешев Александр Яковлевич. Ну ляпнул просто логично вытекающий из вопроса ответ. Ну что я мог там еще сказать? Ой, ой. Да, бывают же люди, выдохнул он. а сали у тебя точно ничего. Александр Яковлевич, тут такое дело. Закусил губу, размышляя, как лучше сформулировать ответ. Врать не стану, один раз действительно случилось, но я ошибку осознал и пообещал. Самому себе, что больше никогда, без попутал. Угу. Попутал осуждающе пробормотал ребенка Понятное дело, что жена болеет, соскучился по бабьему телу. Но это же не повод заводить любовницу. Тем более на работе. Вы правы, Александр Яковлевич, виноват. Да дело не в твоих раскаяниях сейчас, Володя, а в том, что поступил сигнал в приемную комитета. Они обязаны его зарегистрировать. Ну и зарегистрировали. И отреагировать тоже обязаны. Но вот отреагировали к моему облегчению правильно. Отдали мне этот опус. Как твоему непосредственному начальнику. Ну, чтоб я разобрался. А это означает, что надо сделать отписку. Но напишу я, что факты не подтвердились, что орг выводы сделаны. Но ведь эта дама танк ведь не успокоится. Это не успокоится спаси нас господи от дураков я тяжко вздохнул ну знаешь ли дураки неубиваемы в самом принципе прокомментировал мое замечание ребенка а посему сделаем так у васиной мамы кроме васи никого же нету никого так что мы васю не увольняем а поощряем повышаем в звании переводим вместе с мамой в закрытый гарнизон ну например на камчатку «А она этого не переживет», — криво усмехнулся я. «Она же уже мысленно переселилась в квартиру Алевтины в Лефортово и командует там нашей медсестрой как личной прислугой». «Ничего-ничего. Придется пережить. На южном берегу Камчатского полуострова, в городе Велючинске, Васе дадут трехкомнатную квартиру с видом на океан. И будет он там командовать пунктом связи с повышением звания и зарплате». А в пункте связи персонал служит исключительно женский. И девицы все как на подбор, одна лучше другой. Как говорится, сватайся не хочу, так что его мамаша будет довольна. Ее мечты о большой жилплощади исполнятся. Ну а мы избавимся от ненадежного сотрудника, которым управляет его мать. Абсолютно посторонний человек в нашей системе. — Ну, Васина мама упрется всем своим гусеничным ходом, — заметил я. Пойдет писать кляузы. А вот тут ты, Володя, ошибаешься. Васина мама побежит, если не полетит на Камчатку впереди паровоза. Посмотри на вопрос с моей точки зрения. Так как Вася возит генерального секретаря и является секретоносителем, то не исключена утечка информации». Я сейчас начну служебное расследование по поводу того, какая информация утекла от прапорщика Васик к его маме. И каким образом эта мама распорядилась информацией. По итогам расследования представлю отчет во второе главное управление. И перевод прапорщика Климушкина в вилючинск будет не просто одобрен, а очень одобрен. Причем в первую очередь и самим Васей, и его мамой. «Что ж, мудро!» — только и смог сказать я, с уважением покачав головой. «А то!» — усмехнулся Ребенка И тут же серьезно добавил. «А ты, если захочешь в следующий раз помочь красивой девушке, просто вызови служебную машину. Ты понял меня?» «Так точно, товарищ генерал!» Мне было понятно, даже очень. Намек более чем прозрачный. «Но я боялся не за карьеру. Дело тут было в другом». Если я продолжу встречаться с Алефтиной, то все мои амбициозные планы по внедрению реформ, призванных спасти СССР от развала, накроются вот тем самым медным тазиком, которым в свое время накрылся этот самый союз. Думать надо не той головой, что в штанах, — со стыдом упрекнул я сам себя в очередной раз. Покинув кабинет генерала, я шел на рабочее место под впечатлением от разговора. Все-таки Ребенко не зря генерал, и не зря ему так доверяет Леонид Ильич. Я дошел до домика охраны, и тут же раздался звонок. Звонил сам. «Володя, сейчас сюда Юра с женой приедут, и Галя с ними тоже напросилась. Они на двух машинах прибудут, ты уж там присмотри, чтоб хорошо встретили». — Леонид Ильич, вас что-то беспокоит? — спросил я Брежнева, услышав в его голосе напряжение и усталость. — Володя, раз приезжают, тем более все вместе, значит, что-то будут просить. Им опять что-то нужно от меня. Он вздохнул и добавил. — Ну, куда деваться? Отцы и дети — извечный конфликт. — Леонид Ильич, все будет сделано в наилучшем виде, — пообещал я генсеку. С Галиной Брежневой и Чурбановым я уже был знаком, а вот сын его, Юрий, меня удивил. Вальяжный, вялый, абсолютно неактивный мужчина. Слегка полноват, очень похож на отца, но не так сильно, как его старшая сестра Галина. Жена Юрия, Людмила, оказалась тощей, высокомерной дамочкой. Уложенные в высокую прическу и залокированные желтые волосы без косметики, но вся увешана украшениями, как новогодняя елка. Глядя на нее, у меня вертелось в голове только одно слово — выскочка. Если честно, я ожидал семейных посиделок, задушевных бесед, даже совместного застолья и специально предупредил на кухне о приезде гостей, но шеф-повар отмахнулся. — Да ну, как обычно подадим. Они даже едят отдельно и в разное время. Кому когда приспичит. Так что в этот вечер я снова ужинал с Леонидом Ильичом и Викторией Петровной. В просторной, но неуютной столовой. Нам сервировали маленький столик, а рядом стоял большой длинный стол на пятьдесят персон, где разместилась бы вся большая семья Леонида Ильича. Все его дети, внуки, друзья, родственники. Пустой, накрытый белой скатертью. Пустой, накрытый белой скатертью с зачехленными стульями, которыми давно никто не пользовался. Ну, что я тебе говорил? Леонид Ильич грустно посмотрел на Викторию Петровну, отставил в сторону тарелку с творогом. Опять просить, приехали. У Юры аппетиты выросли. Хочешь, чтобы я назначил его первым заместителем министра внешней торговли? — Да это не у него аппетиты, а у Люды, — возразила Брежневу жена. — Вот как я не хотела, чтоб он женился на ней. Но кто меня слушает? Обычная учительница английского языка, а ведет себя так, будто она королева английская. — Ну, скорее, как старуха из золотой рыбки, — возразил ей Брежнев. — Я иногда думаю, что с ними со всеми будет, когда я умру. «Разбитая корыта». «Так вы не умирайте, Леонид Ильич. Вам еще жить дожить? Да я рискнул вступить в разговор». «Ой, Володя, умирать-то все равно придется. Главное, дела в порядке сдать тому, кто меня сменит. А вот кто сменит, я пока даже и не вижу. Я тоже пока не видел того, кто мог бы возглавить страну. В моей реальности и Андропов, и Черненко — Не успели даже показать себя, не то что он там сделать что-то реально полезное. Ну, а уж Горбачев с его Раисой Максимовной страну добили окончательно. Леонид Ильич молча закончил ужин, встал и медленно, слегка подволакивая ноги, вышел из столовой. — Вот как с ним быть, а? — вздохнула Виктория Петровна. — Володя, вы заканчиваете ужин без нас и не стесняйтесь, а то на творожке и до капусты ноги протянете и она вышла следом за мужем. Честно сказать, аппетита у меня не было. Я быстренько выпил стакан чаю и тоже вышел. Уже направлялся к домику охраны, когда меня привлекли громкие голоса неподалеку от беседки. «Опять ты с этим цыганом путаешься?» — услышал я голос Чурбанова. «Юра, выбирай выражение!» — властно осадила его дочка Брежнева. — А что выбирать, как есть, так и говорю, — ответил ей Чурбанов. — Да мне из-за тебя уже стыдно на люди показаться. — А генералам тебе не стыдно быть из-за меня, а? И я услышал звук пощечины. Мимо быстро прошла Галина Брежнева. Следом из-за деревьев появился ее муж. На щеке Чурбанова краснел след от тяжелой руки супруги. Я сделал вид, что не заметил его, свернул с дороги, решив проверить посты. Прошелся по всем точкам, поговорил с сотрудниками и только после этого пошел в домик охраны. Открыл дверь и остолбенел, обнаружив там Галину Леонидовну. Галя Брежнева сидела на столе, заложив ногу на ногу. Рядом с ней стояла бутылка шампанского. Она поднесла горлышко к губам, И надолго приложилась к бутылке. — Галина Леонидовна, шампанское из горла пьют или аристократы, или дегенераты. Не слишком удачно пошутил я. Галина не оценила шутку и спросила строго. — Скажи мне, Володя, почему ты стал от меня бегать? Уже забыл, как нам было хорошо вместе? Вот тут я вздрогнул от неожиданности. — Нам? Вместе? В памяти Медведева не нашлось ни одного воспоминания о том, что он был любовником дочери Брежнева.